Вы оба держите это в таком секрете? К тому же, кого это волнует? — Меня! — Но волнует ли это Сэнди? — думал Билл. Похоже, кроме наркотиков ее вообще теперь ничто не волновало. Все деньги от ее последней роли были истрачены, и каждый грош своего пособия по безработице она тратила на кокаин. Гарри был прав. Никто не знал об их супружестве, поскольку агент Сэнди считал, что это разрушило бы ее имидж наивной и простодушной девушки, как, впрочем, и шрамы от уколов на предплечьях, если бы кто-то их увидел. Как обычно, автобус появился лишь через сорок минут. И когда Билл проехал полпути до дома, то вдруг понял что не хочет ее видеть, не хочет видеть неубранную постель, пустой холодильник и грязную посуду на кухонном столе. В последнее время ему стало неприятно возвращаться домой. Там даже собака выглядела несчастной. Самое плохое, что Бил во всем винил самого себя. Он все время думал, что если бы получил большую роль, то мог бы поместить Сэнди в какую-нибудь хорошую больницу. Но пока об этом не могло быть и речи. Ему было 32 года. Он был женат на наркоманке и устал от положения безработного актера. В последние месяцы он бывал на всех пробах, о которых слышал, но никто не хотел его брать. Ранее в этом году он снялся в двух рекламных роликах, слава богу, больших, но даже и те деньги в конце концов были потрачены. В скором времени Билл подумывал начать занимать у своего агента. Он и прежде это делал, и Гарри никогда не отказывал, как ни странно. Он единственный всегда говорил Биллу, что в один прекрасный день к нему придет большая роль. Но когда? Господи! Ему была нужна работа немедленно. Отчаянно была нужна. Это слово «отчаяние» стало особенно к нему применимо. Билл Уорвик был в отчаянии. Он сидел, глядя из окна автобуса на проезжавшие мимо машины, а за милю до своего дома в голливуд хиллс решил сойти и выпить в баре у Майка кружечку пива. На протяжении последних 14 лет он посещал именно это заведение. Еще с тех пор, как полный радужных надежд, приехал из Нью-Йорка учиться в Лаку. Примечание. Лаку. Лос-Анджелесский Калифорнийский университет. Войдя в бар, Билл примерно минуту привыкал к царившему там полумраку. Здесь было, как всегда, грязновато, темновато и пахло пивом. Посетителями в основном были безработные актеры. Даже барменами здесь были актеры, в том числе Адам, дежуривший в этот вечер. Они с Биллом вместе учились в университете и многие годы были приятелями. Адам знал и Сэнди, но лишь немного. Четверо симпатичного вида молодых людей играли в пул. Примечание — пул — разновидность бильярда. Другие, сидя за столиками, обсуждали роли, которые получили, на которые пробовались или о которых слышали. В зале было и несколько женщин, но в основном публика была мужской. Билл сел за стойкой, заказал Адаму пиво и рассказал ему о трех своих неудачах на пробах в этот день. Один из них решил, что я выгляжу слишком молодо, другой, что слишком сексапильно, а третий поинтересовался, не гомик ли я. Великолепно! Значит, моя внешность дает основание так считать. Адам рассмеялся. У него недавно была маленькая эпизодическая роль в сериале, и его обещали скоро снова привлечь, но он никогда не был столь честолюбив, как Билл Орвик. Он с удовольствием работал барменом, однако неплохо ориентировался в проблемах кино и телебизнеса. «Я думаю, — продолжал Билл, — что мне действительно пора переквалифицироваться в страховые агенты».